Но он не стал ничего уточнять, здраво рассудив, что лишь разозлит мага ненужными расспросами. Ровно в назначенный им срок на палубе собралось множество народу. Ранее Далеон даже не подозревал, что на судне вместе с ним плывет такое количество людей. Слуги Ронни были неразговорчивы и незаметны поэтому к их присутствию путешественники быстро привыкли и перестали обращать внимание. И только увидев всех разом в одном месте, Далеон понял, сколько их было на самом деле. Люди, мужчины и женщины разных возрастов, стояли молча. В их пустых глазах не было ни намека на какое-либо чувство. Лишь тихой обреченность и покорность судьбе, от которой становилось страшно и холодно на душе. Ронни знаком показал, чтобы Далеон и младший гончий отошли в сторону. Затем обвел собравшихся широким приветственным жестом и просто сказал. «Ваши истинные имена вновь принадлежат вам». Да Леон заинтересованно подался вперед. Он никогда ранее не присутствовал преподобным, чтобы безымянному рабу вновь отдавали его сущность, то, что снова делало его обычным человеком. Мужчина ожидал, что на палубе начнется нечто невообразимое, слёзы, крики радости, поцелуи, объятия. Но он ошибался. Люди продолжали стоять и молча смотреть на своего бывшего хозяина. «Что с ними?» — тихо спросил Нор, дернув старшую гончую за рукав. «Они так рады, что не могут говорить?» «Быть может, они просто не знают, как реагировать на подобную милость», — предположил Далеон. Ронни услышал негромкий обмен репликами и бросил на товарищей косой взгляд. Затем откашлялся и повторил более громко, обращаясь к бывшим рабам. «Вы свободны. Можете плыть куда пожелаете, заниматься чем хотите. Всё, что только душа пожелает». Давно затих голос имперского мага, а люди все так же стояли, угрюмо глядя перед собой. Наконец, самый молодой парнишка несмело выступил вперед и спросил, не смея поднять на Роне глаза, «Хозяин, мы как-то обидели вас». «Что?» — переспросил тот. «Обидели?» «Нет, напротив. Вы служили мне верой и правдой многие годы». Поэтому я решил отблагодарить вас и вернуть вам свободу. Ну зачем? Юноша чуть слышно всхлипнул. Вы заботились о нас, кормили, поили, а теперь гоните? Куда нам идти, хозяин? Да куда угодно, с раздражением выплюнул рони К себе домой, к примеру. Неужели вам не хочется увидеть бывшие семьи? — Наверняка у вас остались родители, возлюбленные, да кто угодно. Я продал свое имя, потому что умирал от голода, — совсем тихо признался парнишка.